Княжна Евпроксинья Лето 6745 года от сотворения мира или 1236 от Рождества Христова выдалось на редкость жарким. С мая было всего несколько дождей, боярин Евпатий Коловрат потягивал квас и смотрел с крыльца Терема на свою воспитанницу, княжну Евпроксинью, которая болтала о чем-то с подружками. Боярин Евпатий Львович обладал невиданной силой. Он заслужил свое прозвище тем, что нередко заряжал самострел без специального приспособления — калаврата, голыми руками. Но сила у боярина всегда соседствовала со здравым смыслом. Евпатий слышал смех девушек и сам невольно улыбался. «Быстро летит время», — думал он. «Вот и выросла девка». «Скоро женихи к дому пойдут». Евпроксине была дочерью князя Святослава Ингваревича, погибшего тринадцать лет назад в битве на Калке. Опеку над княжной поручили ему и боярине Василисе Николаевне, с которой у бояриной Евпатия отношения были всегда натянутые. Евпатий не был женат и детей не имел, а вот у боярони Василисы ее супруга Гаврила Константиновича С этим сложностей не было, шестеро детей и все, как на подбор, богатыри. Евпатий понимал, что боярыня Василиса давно спит и видит, как старший ее сынок Дмитрий возьмет княжну в жены. Этот брак был бы со всех сторон невыгодным для Евпроксинии. Та выросла на редкость пригожей девушкой и могла полюбиться куда более достойному и, главное, родовитому мужу. «Нет уж», — подумал Евпатий, — «не бывать тому. Ты, Василиса Николаевна, поищи своим сынам другую пару, а на княжну смотреть пусть и не думают, не для них эта ягодка росла». Впрочем, боярин Евпатий Львович понимал, что чем быстрее он выдаст свою подопечную замуж, тем лучше будет, ведь кроме славного имени отца у девочки ничего не осталось, ее дяди. Князья Ярослав и Владимир не сильно были озабочены судьбой племянницы, да и тетке Гремеславе, супруги князя Краковского, она была не нужна. Боярин Евпатий Львович сильно удивился, когда к его терему, в котором он жил вместе с бояриней Василисой, ее супругом и всеми ее отпрысками, подъехало несколько всадников. Терем принадлежал юной княжне Евпраксинье, но и боярин Евпатий, и боярня Василиса считали его своим, это порождало немало ссор. Его пожаловал своей родственницы ныне покойный великий князь Рязанский Ингварь Игоревич, который не хотел даже слышать о том, что та, в ком течет кровь Рюрика, будет в чем-то нуждаться. Боярин Евпатий Львович с негодованием смотрел на то, как боярня Василиса Николаевна заняла со своей семьей большую часть терема. Скоро жадная тетка и саму княжну на порог не пустит, а коли породнится с ней, то совсем жизни у Евпроксини не будет. Боярин Епатий пошел навстречу гостям и замер, увидев, что к нему, или, как он предположил, Евпроксини пожаловал сам великий князь Рязанский Юрий Игоревич. — Здоровья тебе желаю, великий князь! — склонив голову, Приветствовал гостя боярин Евпатий, и долгих лет жизни великий князь Рязанский Юрий Игоревич рассмеялся, глядя на могучего боярина, который был лет на десять его младше. Самому великому князю было около 50 лет. — Долгих лет, — говоришь? — Ну, это как Господь велит. — Ты, боярин Евпатий Львович, пойдем-ка со мной посидим, по чарке меда хмельного выпьем, я ведь к тебе не просто так пожаловал. — Евпатий Львович кивнул вместе с князем направился в трапезную, где было прохладнее. — Жаркое нынче лето, — проговорил боярин Евпатий, отметив, что великий князь в тирем вошел один, а остальные прибывшие с ним люди остались на улице, значит, поговорить хотел без лишних ушей. — Вот я, боярин, к тебе пришел, так как знаю, что ты муж доблестный, и имя свое — прославил в битве на реке Калке. Хоть то сражение до сих пор слезами по всей Руси отзывается. Подвиг твой не забыт. К тому же и в воспитании дочери моего родича ты проявил себя. Но что говорить, девку женщина должна воспитывать, а не муж ратный. Хотя, смотря на тебя, она будет ценить в своем супруге будущую силу и умение воинское. К чему же клонит великий князь? — подумал боярин Евпатий, — начал как бы издали. Неужто и в проксине жениха присмотрел? Самое плохое было в том, — подумал Евпатий, — что, ежели он прав, то противиться воле великого князя, милостью которой мы все тут живем, все равно не получится. В это время в трапезную вошла боярыня Василиса и от неожиданности раскрыла рот, увидев сидящего за столом великого князя. Евпатий махнул ей рукой, показывая, чтобы та шла вон. Бояриня Василиса сразу смекнула, что за важный гость пожаловал, и поняла, что лучше не влезать. К тому же все средства на существование ее семьи шли именно от великого князя. Ну так что я, боярин, говорю? У меня племянник меньшой, княжич Игорь Ингваревич. В тот возраст входит когда ему нужно брать пример с настоящего мужа, тебя я выбрал, чтобы ты его уму-разуму научил, мечом владеть, и, наконец, скакать он и сам умеет, а ты его силе духа учить будешь. Евпатий понимал, что это то предложение, от которого нельзя отказаться. Впрочем, соглашаться на него он тоже не хотел, так как понимал, что Игорь Ингваревич третий в очереди на великокняжеский рязанский стол, и тем самым является помехой и угрозой для своих братьев. В случае смерти великого князя Рязанского Юрия Игоревича защитить своего подопечного Евпатий не мог, только голову сложил бы. После битвы на Калке боярин Евпатий Львович только и мечтал о том, как отомстит ворогам и как прославит свое имя и стяжает богатство ратными делами. Но жизнь распорядилась иначе и сделала его опекуном княжны, да еще и связала его жизнь с совершенно чужой и нелюбой ему бояриней Василисой Николаевной. Впрочем, где-то в глубине души Евпатий понимал, что Василиса ему словно сестра родная, да и супруг ее стал боярину словно родич, но ссора-то не уничтожила, скорее наоборот. — Воля твоя, великий князь! коли выбрали меня достойным наставником Игорю Ингваревичу, быть по-вашему. В этот момент в трапезную с кувшином вошла Евпроксиния. Видно, боярня Василиса наказала княжне принести великому князю меда и тем самым показать себя, что она жива, здорова, одета, как полагается княжне, и воспитание получает соответственное ее высокому положению». «Ну и красавица у тебя воспитанница!» «Хороша!» Засмотревшись на дальнюю родственницу, сказал великий князь Юрий Игоревич. «А скажи, дочка, к тебе уже сватаются женихи, и лежит ли к кому душа?» Евпроксинья подавила улыбку и отрицательно покачала головой. «А ты, Евпатий, что такую красоту дома прячешь?» Евпатий вовсе не прятал Евпроксинью, а вот Василиса Николаевна... Наоборот, старалась, чтобы девушка особо ни с кем не знакомилась, так как по ее задумке, если подождать лет эдак восемь, пока-то выйдет из возраста невесты, самое время выйти красавице за ее сынка и тем самым обеспечить им всем безбедное существование. Евпатий все это понимал, но воспротивиться не мог, так как в случае чего... Василиса Николаевна с видом богобоязненной женщины начинала речь, что христианской княжне негоже хороводы на праздники водить, да на пьянки и гулянки хаживать. Под словами «пьянки и гулянки» Бояриня подразумевала любые места, кроме ее двора. — Что, княжна, о женихах ты думаешь? — спросил великий князь, и, увидев, что Евпраксиня залилась румянцем, рассмеялся. «А что ты, боярин, думаешь, что она все дитя?» «Да у таких вот детятей, знаешь, что на уме?» «Что молчите, словно воды в рот набрали». «Великий князь, а что говорить-то надобно?» Робко спросила Евфроксиния. «Княжне не гоже с равными делами заниматься, хороводы водить и на пьянках и безбожных гульбищах находиться». «Так тетка Василиса Николаевна говорит. А где же женихов увидеть можно?» Это тетке Василиса Негожа. «А тебе самое время», — весело проговорил великий князь. «А ты, Евпатий, смотри, наведи порядок у себя в доме, так девку под монастырь подведете». Великий князь рассмеялся. Сложно было понять, шутит он или говорит всерьез. Но и Евпатий знал, что лучше не проверять. Да и сам он подумал о том, как свою подопечную с молодцами связать. Но стоило ему только рот открыть, как бояриня Василиса тут же вмешивалась, и все его помышления тонули в различных мыслимых и немыслимых препятствиях и разговорах о том, что не положено княжне. «Ладно, боярин Евпатий Львович, я свое слово сказал, а по поводу княжича Игоря Ингварича мы с тобой все обсудили, быть тебе ему наставником».